Итак, продолжаем. Я вот часто думаю, почему голый человек на подиуме в студии выглядит солидно, вроде как при деле, а стоит в таком виде в коридор к электрощитку выскочить, когда предохранитель вышибает. И ты уже не модель, а просто голая женщина, бывшая инженер-электрик. Вообще, голый человек, существо пустяковое. А предохранители у нас в студии, где я натурщицей подрабатываю, часто вышибает. Художники народ простой, славный, но руки у них кисточкой заканчиваются. Чуть что рая. Тем более, что в прошлой жизни я инженер-электрик. Как свет погаснет, я шасть с подиума в коридор, ощупью до щитка, секунда. и порядок. Тогда Ави Коэн, это руководитель студии, милый такой лысый человек, руку мне подает, помогает на подиум зайти и говорит «А Занахну Мамшехим. Итак, мы продолжаем. Пятнадцать рублей в час, в смысле шекелей, это ж не валяется. По три часа, дважды в неделю, посчитайте-ка, да мы с сержантом Да его армии на это питались, на мою голую задницу. Израильтянкам, конечно, платят больше, по двадцать пять, но Ави Коэн обещал мне с песоха накинуть рублик, в смысле шекель. Да что, я не понимаю. Эти ребята-художники, что наши, что ихние, все нищие. Особенно зимой, когда турист не едет». А значит, и картин никто не покупает. Они, конечно, подрабатывают, где придется. Ходит к нам рисовать Сашка Конякин из Воронежа. Он к Израилю через бывшую жену отношение имеет. Милый такой парень. Так вот он в Мяшарим арим муку на мацу мелет На маленьком частном заводике за шесть рублей в час, в смысле шекелей. Недавно руку поранил, как расправую кровище, говорит, хлистала, три занятия пропустил. Но ничего, явился веселый, пусть теперь, говорит, доказывают, что не добавляют в мацу кровь христианских младенцев. Русские здесь живучие, как евреи в России. А есть еще у нас Фабрициус ван Браувер, очень милый, огромный такой мужик, блондин, голландский еврей. Причем то, что он голландский, он знал, а то, что еврей, узнал, когда шесть лет назад мама у него умирать стала. Тогда она ему торжественно сообщила, что происходит и семьи Маранов, но ну, тех, кто пятьсот лет назад крестился... но тайком упорно продолжал быть евреем, хотя инквизиция за это по и не гладила. Тут ему, значит, мамочка и объясняет, кто он. И поскольку они вдвоем жили, как мы с сержантом, берет с него клятву, после ее смерти отсидеть по закону Шиву и сразу ехать в Израиль. Вот что на человека в один миг может обрушиться. Теперь вообразите невинного голландца перед лицом этих диких еврейских обстоятельств. Он отсидел Шиву и приехал, и ничего, живет. Ему нравится, иврит только не осилил. Все по-английски. Сам здоровенный такой голландец, говорит, Майфазер Гой. Он здесь работает охранником, у стены плача. Да вот и Ави Коэн, довольно известный тут авангардист, ну вечно в драном свитере. К нему на днях заявился домой чиновник из налогового управления, прикинулся покупателем. Но ну, эти их штучки, то-се, когда о цене сговорились, тот вместо чековой книжки достает служебное удостоверение. Так наш Ави не растерялся. Он галантно взял типа под руку. И подвел к холодильнику, а там, на пустынных полках, лежит на блюдечке скукоженный кусочек сыра. Тип из налогового управления постоял, поглядел на этот скучный кусочек и молча ушел, как говорит в таких случаях Авикоэн, Азанахнул Мамшихим. Что касается меня, я всегда выглядела обеспеченным человеком. И сейчас выгляжу обеспеченным человеком, даже когда на подиуме работаю. У меня жизненная установка — никогда ни у кого не одалживаться. А то за это потом приходится долго спать. И вот за меня на днях в супермаркете мужик явно марокканец. Доплатил тридцать копеек. В смысле огород. Сто процентный мараканец, никаких сомнений. Я набрала полную корзину. Ну, там и шампунь хороший, чашка мне приглянулась в синий горох, кетчуп, который сержант любит. Он как раз из армии на субботу пришел. То-се, уже на кассе спохватилось, что чековую книжку дома оставила, а наличных не хватает. На кассе девушка такая милая сидела, говорит, что делать, избавляйся от не столь важного. Я думаю, ладно, чашку к чёрту, хлебцы диетические к чёрту, а шампуни кетчуп нет. Она говорит, ну, за тобой тридцать огород. И тут этот мужик, по виду, ну, явно мараканец, он за мной стоял, вынимает из кошелька мелочь и говорит, сколько там Гевера должна, я аж взвелась. Да ты что, говорю, Моток, спасибо, конечно, но ты не беспокойся, я человек обеспеченный. А он в ответ, брось, а я о чем говорить? И мелочь на кассу, небрежно так, классический, стопроцентный, как их в местных русских газетах рисуют, цепи золотые на шее и на запястьях. Я вот думаю, что им двигало? Унизить захотел? Или просто торопился, а я на кассе застряла. А может, он просто неплохой мужик, а я на воду дую после того молочка. Да нет, в принципе, мне от того происшествия ни холодно, ни жарко. Даже смешно, что меня заело подписка о невыезде. Как будто я вот сейчас бы за границу подалась. Чего я там не видела? Во-первых. Во-вторых, у нас с сержантом, Есть на что другое тратить. А вот заело. Лежу ночами и грызет, меня грызет. Да что же это такое, думаю, куда же это я приехала? Хотя надо объективно рассуждать. Они там в полиции. Из чего исходят? Из фактов. Ведь факты какие. Убирала я у этой бабки? Убирала. Пропали у нее, как она в заявлении пишет, бриллианты. Черт ее знает, вроде пропали. А я на допросе говорю полицейскому, «Ну, посмотри на меня, я же даже выгляжу обеспеченным человеком, на кой мне ее бриллианты?» А он мне доброжелательно так, «Слушай, ты отдай, что взяла, и можешь идти куда хочешь». Я говорю ему, «У меня высшее образование». «Я инженер-электрик. У меня на заводе знаешь, сколько таких, как ты, мужиков, в подчинении ходило». А он говорит, «Мне твою биографию изучать некогда. Отдай, что взяла у Гверет, и можешь быть свободна. А если будешь упираться, мы тебе предложим через детектор лжи пройти». Я даже расхохоталась. Наговорю. Тащи сюда свой детектор. Нашел, чем испугать российского еврея. Но только этот божий одуванчик долбанный пусть тоже процедурку пройдет. Он так и записал в деле. Согласно, мол, пройти проверку на мехонат Эммет. Ладненько. И тут выясняется, что моя старушка отказывается от проверки на детекторе. в связи с высоким давлением. Тогда я стала вспоминать наши с ней душевные беседы. Бывала я тряпкой в раскорячку, шурую под диванами и шкафами, а она ходит за мной, и все сокрушается. Как мы, русские евреи, отошли от великих традиций своего народа? Ходит за мной по пятам, дает указания, где еще подтереть, и все уговаривает... к традициям вернуться. но, конечно, с традициями оно хреново. У нас с сержантом вообще конфуз с этим делом вышел. Когда мы только приехали, соседи сержанту талис подарили. Постучали утром, вошли и торжественно так на плечи накинули. Сержант очень растрогался. — Смотри, мам, — говорит, — какое красивое... Полотенечко нам подарили. Так что насчет традиций — это справедливо. Уже после допроса я вдруг вспомнила, как перед происшествием она все пыталась передо мной бриллиантами похвастаться. «Смотри, — говорит, — какие ценности у меня. Но я в тот день опаздывала в студию. Мне совершенно не до бриллиантов было, тем более чужих. И когда я это вспомнила... Ну, в общем, мне все стало ясно. И мне захотелось только спросить у нее, как насчет великих традиций нашего народа. Только спросить, как, мол, насчет традиций. И пошла я к ней. У нее небольшая такая вилла в Горнофе Позвонила в калитку, как обычно. Вышел на крыльцо внучок ее, парнишка, Лет шестнадцати, славный такой, с серьгой в ухе, «Убирайся!» кричит: "Русская вора", ага, именно так, "Русская вора". Ну, на это мне положим плевать. Я к этим словесам бесчувственно. Я человек в основе своей не лирический. Собаку он еще с привязи спустил. Что совсем глупо, собак я не боюсь, слава богу, не местная. Да и собачка меня знает. Подбежала к калитке, радуется, хвостом машет. Я, признаться, камушек-то подобрала. Хороший такой, увесистый камушек. Потом одумалась. Ну, расколочу я им окно. Самой же потом стекло оплачивать. И пошла. Главное, я сержанту ничего не рассказываю. Я и там никогда на него своих неприятностей не вешала. У меня сержант с детства очень задумчивый мальчик. Я из-за этой его задумчивости и замуж не вышла, чтобы ему лишнего повода к мыслям не давать. Просто понимала, что он не заинтересован. а сейчас мне этого замужа и даром не надо, Навидалась тот самый стакан воды вам, возможно, и подадут, но вопрос, какой ценой, и доживёшь ли ты вообще до этого стакана. Мне-то грех жаловаться, сержант из армии одни грамоты домой таскает, недавно даже приемником его наградили. Я спрашиваю, ну, тебя ещё как-нибудь материальненько, — Поощрили? — он говорит. — Поощрили? Чем? — Генерал рядом с собой обедать посадил. — Ты не чавкал? — спрашиваю. — Нет, — говорит, — генерал чавкал. Тут на днях предложили ему пройти тест на какие-то курсы офицерские. Написал он, вызывает его армейский психолог. Знаешь, — говорит, — судя по результатам этого теста, Тебе с твоим мироощущением не только на курсы офицеров. Тебе в армии оставаться нельзя. Иди, через два месяца новый тест писать будешь. Сержант говорит ему, думаешь, за это время мир даст мне шанс изменить о нем мнение? Тот расхохотался и говорит, в офицеры я бы тебя не взял, но в приятели взял бы. «Сержант ведь у меня младший. В смысле, младший сержант. Скоро должен выслужиться до старшего. Но он не заинтересован. Говорит, не хотелось бы». «Почему?» — спрашиваю. «Да лычки, — говорит, — отпарывать, потом новые пришивать». «Да. Так вот, живу я в невыезде. Ну, а мне не надо. Только к почтовому ящику каждое утро бегаю». чтоб повестку из полиции не прозевать. И тут у нас в студии такое дело. Фабрициус наш, ван Браувер, договорился с одной галереей в Амстердаме о выставке нашей братьи. Теперь картины надо вести, а некому. Сашка Конякин муку на мацу на носу, время самое горячее, а Фабрициус на посту у стены плача дамам косынки раздает, и тоже отлучиться не может. Ну и говорят они мне, а не поехать ли тебе, Рая, картины отвезти, а мы на дорогу сбросимся, командируем тебя. И вот, надо же, сколько я себя уговаривала, что мне все равно, что никуда и не собираюсь, а чуть забрежила, чувствую, Умираю хочу в Амстердам, чувствую, с детства именно в Амстердам хотела. Говорю я им, так и так, всегда готова подставить вам, мужики, свое дружеское накладное плечо, но в настоящий момент состою на учете в полиции по делу о краже драгоценностей. Ну, рассказала, в общем, о бабуле. Художники мои буквально ошалели, набросились на меня, ругают, чего молчала. А у меня, отвечаю, жизненная установка. Никогда ни у кого не одалживаться. Ави Коэн даже сморщился от этой истории, как от кислого. Выез, мыест, говорит. На иврите, конечно. Какая чепуха! Пошел он со мной в полицию. Долго сидел у начальника, и вот не знаю, то ли поручительство какое подписал, то ли еще что, но разрешили мне на три дня отлучку. Вышли мы с Ави на улицу Яфа, купили по шварме. Солнышко светит, народ толчется, благодать такая. И он мне говорит, мол, ничего, рая, видишь бы, Исраэль, все по-домашнему. И главное, знай, чтобы бы, всегда найдется место, где за тебя заплатят. Знаешь, говорит, может, у этой старухи мания, а может, у нее внучок по шкатулкам шурует, а она на тебя подумала. Знаешь, говорю, а не пошла бы она? Вместе со своим внучком, своими шкатулками и своими маниями. Ави доел шварму и говорит за Занахну хим, мы продолжаем». Я про Амстердам. Можно, рассказывать не буду. Чего там рассказывать? Я три дня по нему ходила. И все время про Фабрициуса Ван Браувера думала. Это ж надо, думаю, куда человека судьба заносит. И представляла, как сейчас наш летучий голландец у стены плача дамам косынки раздает. Что плохо, английский куда-то сгинул. Хочу сказать буквально две-три достойных человека фразы «тыр-пыр», Очень в эти моменты обостряется еврит. И главное, возникает в тебе какое-то подсознательное раздражение против собеседника. Стоит, понимаешь, мудила, ушами хлопает, и не бельмеса по-древнееврейски. Командировочные свои я отработала и деньги ребятам привезла. Три картины галерейщица сразу купила и еще пять взяла на комиссию. Остальные четыре надо назад везти. Заказала я такси до аэропорта. Приехал голландец, благоухающий духами, элегантный. И «Искьюзми», говорю, «у меня большие картины». должно быть в багажник не влезут о говорит пустяки дон твари, мисс взял картины отнес в багажник тот не закрывался так он откуда то какой то крючочек достал зацепил скрипил сели поехали все быстро точно элегантно гады иностранные вываливаюсь в два часа ночи в аэропорту бенгурион со всеми бебихами картины «Чемодан, бросаюсь к маршрутке. Сколько до Иерусалима?» Стоит верзила. На шее цепь золотая, жвачку жует. Куда-то вдаль глядит. Сто шекелей. «Что?» — спрашиваю. «Маршрутка сто шекелей?» «Да я сейчас за эти деньги вон такси возьму до дома». Он жевать перестал. Лицо окаменело, жвачкой в сторону выстрелил. «Что?» орет. — До Иерусалима такси сто шекелей. Пойдем, покажи мне того, кто за эти деньги повезет. Я сам ему сто шекелей дам. Если он скажет, что поедет, садись ко мне и не морочь голову. — Двадцать, говорю. — Слушай, ты, чокнутая русская, восемьдесят, и едем. — Двадцать, говорю. — Издеваешься? Думаешь, тут тебе Россия? Шестьдесят. И скажи спасибо. — Сажусь. в его маршрутку. Ждем еще пассажиров. Их нет. Десять, двадцать минут. Я выскакиваю, кричу, все, беру такси, вон пустое стоит. Он хватает меня за руку и орет. Ты меня бросаешь, меня, иерусалимца, ты бросаешь? Хочешь дать заработать этому вонючему тельавивцу. тычет пальцем куда-то в небо и говорит со страстью «Слушай меня! Самолеты уже в воздухе! Скоро все они будут здесь, все люди! Это наши пассажиры! Ты поняла меня? Сиди и жди!» В общем, я так устала и обессилила что сама не заметила, как заснула. Открываю глаза, а уже рассвело, и мы по серпантину в Иерусалим вплываем. Слева ромот кругами расходится, покачивается, как под крылом самолета. Я на водителя смотрю, господи, как я его сразу не признала. Ну, конечно, он, цепь золотая на шее, точно, как их в русских газетах изображают. Подъехали к моему дому, я достаю из кошелька шестьдесят шекелей и мелочь. Три по десять. И кладу ему на ладонь. Он удивился. Это еще что? А помнишь, говорю, ты за меня в супермаркете тридцать огород заплатил. Я человек обеспеченный. И одалживаться не люблю. Такая у меня жизненная установка. Ох, говорит, так это ты. А я тебя не узнал. Помог он мне картины вытащить и поднять на третий этаж. Стоит, смотрит, как я ключом дверь отпираю. "Слушай, говорит. Раз такое дело, может, пригласишь кофе выпить?" "Нет уж, говорю. Не собираюсь кормить ваш местный фольклор новой историей о русских проститутках". Ну, он стал спускаться вниз. Медленно так. На нижней площадке остановился, смотрел, как я картины в дом втаскиваю. Это Сашка Конякин у нас в больших размерах работает. А Фабрициус тот наоборот, вроде малых голландцев. Да, стоит на площадке и снизу вверх смотрит. Я уж и забыла, когда в последний раз на меня так смотрели. Мне вообще-то «Тридцать девять только, и вроде фигура на месте. Но у меня такое ощущение, что мне триста восемьдесят. Я ж училась еще в эпоху промокашек. Недавно студенточка-социолог меня на улице останавливает. Мы, говорит, проводим Блиц-опрос населения по возрастным группам. Вы к какой группе относитесь? От пятидесяти до шестидесяти или от шестидесяти до семидесяти? Я говорю... Отношусь от ста до ста двадцати. А сама смотрю на ее шелковые щечки. Но ну, юмор-то она даже на этом уровне не воспринимает. Сказала: Извините, отошла. Так что на меня смотри, не смотри, не действует. Я человек в основе своей, не лирический. За эту лирику обычно потом приходится долго спать. Я картины в дом внесла, и дверь захлопнула. Вечером сержант из армии пришел, сидим, чай пьем с голландскими конфетами. А он все, ну расскажи, ну расскажи про Амстердам. Ну, говорю, дома, будто пьяный макетчик ножницами вырезал и склеил. А ты спрашивает, хотела бы там жить? Я молчу. Думаю, надо завтра в полицию сбегать, доложить, что вернулась, а то засадят к чертовой бабушке. А сержант, ну, как маленький, а где, спрашивает, где бы ты вообще хотела жить? Хм, а я вообще-то нигде бы не хотела. Я уже нажилась во, но у меня сержант, и он заинтересован, а занахнул Мамшихим.